Моя подруга Машка тоже судья. Последние две недели она сидела на больничном. В Москве свирепствовал грипп, и вся Машкина семья подхватила его уже на излёте эпидемии. Сначала подруга ухаживала за сыновьями и мужем. Ведь все знают, как тяжело и с капризами болеют мужчины. А потом свалилась сама. Для Машки любая болезнь — серьёзное испытание, поскольку она идеальная хозяйка, которое важно, чтобы на чистых полах в доме муха поскользнулась, а в холодильнике всегда были обеды из трёх блюд и разнообразные ужины. Из-за этой температуры голову от подушки оторвать не могу, жаловалась мне Машка, когда я звонила справиться о её самочувствии. Полы 3 дня не мыты, в холодильнике мышь повесилась. Так ей же доставке удивилась я, хоть продуктов, хоть готовой еды Да мы заказываем. Но это же всё не то, вздохнула подруга. Мальчишки просят приготовить блинчики с мясом. А какие мне блинчики, если меня то в жар, то в холод бросает? Через несколько дней Машка пошла на поправку и как только у неё спала температура, кинулась драить квартиру и готовить разнасолы своим мужчинам. Я в очередной раз подумала, что не обладаю таким характером и никогда не впадаю в хозяйственный раш. Понятно, что в своей квартире я всегда поддерживала порядок. Да и подросшая Сашка, лет с 12, брала на себя большую часть работы по дому. Но маниакальностью по отношению к чистоте в доме мы не страдали. Если я заболевала, то позволяла себе отлёживаться, не думая о горении глаженого белья на спинке дивана. И полуфабрикаты в нашем рационе были всегда А уж с появлением служб доставки проблем с едой и вовсе не стало. Машка всегда говорила, что мне просто повезло родить дочь, помощницу по хозяйству. А вот были бы у меня в доме мужики, я бы не так запела. Сейчас в моём доме жили сразу два мужика. Мой гражданский муж Виталий Миронов и наш с ним сын Мишка. И тот и другой требовали моей заботы и внимания. Да и работу я не бросала. Но никаких проблем с домашним хозяйством у меня по-прежнему не возникало. Конечно, при деньгах Виталия это было несложно. Раз в неделю квартиру убирала приходящая домработница. У Мишки была прекрасная няня Аннушка, которая меньше, чем за год, стала практически полноправным членом нашей семьи. Но каждый день я всё равно включала робот-пылесос, протирала полы, если возникала такая необходимость. Да и к плети вставала сама не доверяя процесс приготовления еды посторонним людям. Правда, и тут нам на помощь приходили доставки из ресторанов. Если я уставала на работе, то мы с Виталием заказывали любимую еду, а Мишке я, разумеется, готовила домашнее, пусть и на скорую руку. К счастью, наш малыш был неприхотлив. Он обожал любую кашу, которую мог есть хоть три раза в день, а также пюре и варёную курицу. В общем, не было у меня проблем с ведением домашнего хозяйства. И я знала, что если заболею, то вполне смогу спокойно полежать пару дней, потому что любящие руки обязательно придут мне на помощь. Но эпидемия гриппа в этом году пока обходила нас стороной. Машка вышла на работу немного похудевшая и побледневшая, но всё такая же активная. Этого у моей подруги не отнять. Она энерджайзер и вечный двигатель у которого всё горит в руках и спорится любое дело, хоть домашнее, хоть судебное. Перед утренним заседанием она появилась у меня в кабинете с непривычно мрачным лицом и с коробкой моих любимых пирожных, как и Дима. Точнее, Машка купила свои любимые пирожные. Ты же худеешь к весне, подколола я подругу, которая вечно сидела на всяких диетах но постоянно срывалось, будучи не в силах противостоять соблазну. Машка махнула рукой. Да я пока болела, 3 кг скинула. Так что не грех и отметить. Да и по сладкому ужасно соскучилась. Анька, ставь чайник. Моя помощница Анечка слегка надула губки. Она не терпела фамильярности в свой адрес. Вот ведь принцесса какая. Но кнопка чайника послушно щёлкнула. У меня дело в суде апелляционной инстанции не устояло. Брачно сообщила Машка, примерилась и надкусила первое пирожное эклер с воздушным кремом. М-м, вкусно как. Ответчик, известный продюсер. Я 2 месяца назад вынесла решение в его пользу, а городской суд отменил моё решение. Я вздрогнула. Да что это за эпидемия в таганском суде? И у меня отвечек продюсер, и у Димы. Это все, конечно, разные люди, но всё равно удивительное совпадение. Кто такой? спросила я. Просто у меня в производстве иск к продюсеру Клипману, а у Димы к продюсеру Андрееву. А у тебя? А у меня отвечек Олег Худяков. Такая серьёзная компания у него. Никак не думала, что он может так подставиться. Расскажи. Попросила я тоже, берясь за пирожное, только за корзинку. И мне интересно, и Анечке полезно. Она же у нас набирается опыта. Я не волшебник, я только учусь, промурлыкала моя помощница. Ну вы же знаете, девочки, что продюсер это человек, который не только находит финансирование на съёмке проекта, и решает все производственные и организационные вопросы. Но и оформляют документы так, чтобы комар носа не подточил. Начала Машка немного менторским тоном, видимо, и впрямь решив поучить Анечку уму разуму. В частности, в киноотрасли крайне важно правильно осуществить передачу прав на всё, что вообще подчиняется действию закона об авторском праве. Это и видеоматериалы, и фото, и музыка, и графические элементы, и сценарий, да в общем всё. «Так это же просто!» — не поняла Анечка. «Сценарист пишет сценарий на основании договора, в котором прописано, что после внесения всех правок права на окончательную версию переходят к гинокомпании. И так же с музыкой и всем остальным». «Так да не так!» — покачала головой Машка. Я улыбнулась. Учить мою помощницу иногда бывает утомительно. И я была рада, что пусть и на короткий срок... Но эта почётная миссия перешла к моей подруге. При создании фильмов и сериалов очень многие процессы, связанные с производством, идут параллельно. И при этом осуществляются они на основании не юридически заключённого договора, а только простых договорённостей. Это как? Опять не поняла Анечка. А если обманут? Доказать обман довольно просто. Черновики же остаются. А вот окончательный объём требуемых работ становится понятен только к концу съёмок, а иногда и монтажа. Ну, например, композитор пишет основную мелодию, которая будет саундтреком ко всему фильму. А потом становится понятно, что нужна ещё музыка, чтобы выделить какие-то особенные моменты. Или снимается ряд сцен, которые потом при монтаже не входят в окончательную версию фильма. Поэтому очень часто продюсер договаривается с авторами и подрядчиками, что они будут передавать в пользование те или иные объекты авторского права, а их полный перечень определится к концу съёмок и уже тогда закрепится в договоре, который и будет оплачен. Ну, как правило, в самом начале непонятно, какие именно объекты будут нужны, в каком количестве. Вот документально все правоотношения и оформляются на конечном этапе. Ну, организация делового оборота это, конечно, способствует. Согласилась я и взяла второе пирожное. Как хорошо, что мне можно не следить за лишним весом. Во-первых, после вторых родов у меня произошла какая-то гормональная перестройка организма, после чего лишние килограммы ко мне просто не прилипают. А во-вторых, я уверена, что Миронов любит меня любую. Но для продюсеров это довольно рискованная практика. Не очень щепетильные авторы, с которыми ещё не заключены договоры, могут использовать это время для того, чтобы начать юридическую атаку. Выиграют суд, получат компенсацию или ещё на досудебном этапе вытребуют денежки с кинокомпании. Вот-вот именно такой случай ко мне и поступил, кивнула Машка. Понятно же, что если фильм уже почти смонтирован, То исключить из него спорные материалы, черевата срывом сроков и потерей денег. Поэтому продюсеры обычно согласны на всё, лишь бы не доводить спор до суда. Деньги менее важны, чем репутационные риски. То есть продюсеру придётся выбирать: заплатить больше, чем он изначально планировал, либо идти в суд, где он может проиграть? недоверчиво спросила Анечка. Закон же, как правило, всегда встаёт на сторону автора. Не обязательно, улыбнулась Машка. Понятно, что бывают жучилы, которые хотят воспользоваться чужой интеллектуальной собственностью и при этом ничего не заплатить. Но таких всё-таки меньшинство. Не в джунглях живём, в правовом государстве. А вот недобросовестные авторы встречаются. Вот и Худиков попал именно на такого. Хотел для своей картины получить красивые виды, а получил судебное разбирательство. В общем, речь шла о десятисерийном детективном сериале, в котором действие происходит в Калининграде. Продюсер решил включить в картину снятые сверху виды этого прекрасного города для красоты и перебивки между сценами. Естественно, для удишебления процесса организовывать новую съёмку не стали. Нашли местного оператора, который специализируется на видавых съёмках. Запросили у него видеоматериалы с панорамами города. В них, конечно, ничего оригинального не было и никакой художественной ценностью они не обладали. Но для лёгкого детектива вполне подходили. Несмотря на то, что весь рассказ затевался как учебный для Анечки, я слушала с неожиданным интересом. Ещё раз повторюсь, что огромное количество ранее неизвестной фактуры для меня самая любимая часть моей профессии. К примеру, несмотря на долгие годы практики, С киноиндустрией я сталкиваюсь впервые. А лишние знания и полезная информация всегда пригодятся. Никогда не знаешь, в какой отдел тебе распишут следующим. Да и книгу о непростой работе судьи можно написать когда-нибудь потом, когда я выйду в отставку и буду скучать на пенсии. Почему бы и нет? Машка рассказывала дальше. При первой переписке с продюсером, которую автор вёл через популярный мессенджер Владелец видео согласился передать права на свои видеоматериалы по цене в 5.000 руб. за один ролик. Заключить официальный договор услобились после того, как закончится монтаж сериала и станет понятно, сколько именно роликов было взято кинокомпанией. Пока же автор прислал Худякову ссылку на файлообменник, где лежали все снятые им материалы. Как часто бывает с сериалами, последние серии ещё снимались, а первые уже вышли в эфир на одном из крупных федеральных каналов и были размещены в интернете. Планировалось показывать по одной серии в неделю. Так что время на окончание работ у съёмочной группы было. Когда первая серия оказалась на онлайн-платформе, тот самый предприимчивый видеооператор увидел, что в ней использованы три видеоматериала, принадлежащие ему. Он позвонил Худикову и предъявил претензию, что его работа не оплачена. Продюсер, видимо, с пинным мозгом, поняв, с кем имеет дело, тут же письменно предложил заключить договор на первую и вторую серию, которая тоже была уже смонтирована и ожидала выхода в эфир, чтобы сразу же после подписания договора перевести деньги на указанные в договоре реквизиты. Однако автор дать электронный адрес для отправки договора отказался и реквизиты не предоставил. Зато Худяков вскоре получил претензию о нарушении исключительных прав на использованное в первой серии видео и требование о компенсации в стократном размере от первоначально оговорённой цены. Анечка что-то посчитала в уме, смешно шевеля при этом губами. Это что получается? 500.000 руб. за один ролик? Ага, кивнула Машка. 1,5 миллиона за все 3 видео, использованные в первой серии, при условии, что суммарно они длятся 32 секунды. Нехило, да? Нехило. Согласилась я, думая о том, какими бессовестными всё-таки могут быть люди. Ведь этот автор, соглашаясь передать своё видео, знал, сколько ему готовы заплатить, и после выхода первой серии сознательно загонял Худикова и его компанию в угол серия уже вышла в эфир и размещена на платформе. Ущерб нанесён, авторские права без договора использованы, и можно куражиться и просить любую сумму. Даже если суд снизит исковые требования в 10 раз, всё равно получится неплохая сумма в 150 тысяч рублей. А впереди при этом ещё 9 серий, часть из которых уже снята и смонтирована. В любом случае, Срыв сроков, финансовый ущерб и скандал. С этого момента интересы автора уже представляла крупная юридическая фирма, которая чуть ли не задним числом подписала с автором договор доверительного управления исключительными правами на три видеоматериала, включённые в первую серию. Этот договор давал юридической компании право заключать лицензионные договоры с неограниченным кругом лиц выставлять претензии от имени автора и подавать иски, связанные с защитой его интеллектуальных прав, продолжала свой рассказ Машка. Я кивнула. Что ж, теперь продюсер явно получил новую претензию, только не от неизвестного физического лица, а от крупного юридического, которое требовало всё той же компенсации в размере полутора миллионов, угрожая в противном случае обратиться в суд. Это ещё не всё. Худяков навёл справки, и выяснилось, что в судах находится несколько десятков аналогичных дел. Та же юридическая компания, заключив договор с разными авторами, постоянно выступала истцом и требовала с ответчиков большие компенсации за нарушение авторских прав за видео, фото и аудиоматериалы. Худяков завёлся, сказал, что платить ничего не будет и готов судиться. Они сидели ночами но исключили все спорные видеоматериалы из готовых и смонтированных серий, заменив их на съёмки другого калининградского оператора. Заключили с ним договор, перевели деньги, и только после этого выложили первую, а потом и остальные серии в интернет. Обошлось это в 7 тысяч рублей за один ролик. В ответ на претензию продюсер уведомил о замене видео, об отказе в компенсации, и о том, что расценивает отказ автора заключить договор как недобросовестное поведение и злоупотребление авторским правом. А спустя 3 месяца, когда уже весь сериал вышел в эфир и был размещён на платформах, получил судебный иск, в котором компенсация за нарушение исключительных прав на видеоматериалы уже в 200 раз превышала изначальную цену. За три использованных, а потом исключённых ролика Правообладатель в лице автора теперь требовал 3 млн руб. То есть в суд всё-таки обратился автор роликов, а не юридическая контора, уточнила Анечка. Да. Иначе бы это дело рассматривала не я, а судья арбитражного суда. Машка смотрела на мою помощницу осуждающе. Ты же понимаешь, что это был бы спор между юридическими лицами. Анечка виновато кивнула и покраснела. Она всегда так делала, когда её ловили на незнании простейших законов. Или не на незнании, а просто на упущении и отсутствии логики, которая в нашем деле обязательна. Видимо, юридическая фирма тоже понимала, что особых шансов у неё в суде нет, поэтому кинула своего клиента на амбразуру суда в одиночку, правда, выделив ему адвоката. Я понимала, о чём идёт речь. По закону автор вправе вместо возмещения убытков требовать выплаты компенсации в размере до 5 миллионов рублей. Так гласит статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако в данном случае ситуация выглядела вопиющей. Сначала человек согласился продать свои ролики по цене 5 тысяч рублей за штуку. А теперь требовал за них 3 миллиона. Нет таких цен на рынке. Просто нет. И это понимала даже я. Хотя ничего про этот рынок не знала. И какое решение это вынесла? спросила я у Машки. Как я понимаю, в пользу Худякова? Ну да. Продюсер представил в суд возражение на иск, где указал на злоупотребление правом и недобросовестность автора и его представителя, несмотря на то, что по пункту 4 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения и злоупотреблять своими правами. Худяков приложил к материалам дела свою переписку с автором, из которой следовал факт наличия письменной договорённости, а затем предложение заключить договор и получить заранее оговорённое вознаграждение, а также отказ автора сделать это без всякого объяснения причин. Адвокат Худякова в первом судебном заседании отметил, что в переписке было достигнуто согласие по всем существенным условиям лицензионного договора. Цена за один видеоматериал и его содержание. Право на включение роликов в фильм и их использование теми способами, какими будет использоваться фильм, как предписывает статья 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации. А автор, в свою очередь, дал разрешение на использование видеоматериалов в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также на распоряжение исключительными правами согласно пункту 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, после замены видео в первой серии никто не понёс имущественных потерь. «Мировое предлагала?» «Конечно». Истцу был направлен проект мирового соглашения с предложением выплатить за первые три ролика изначальные 15 тысяч рублей. Однако сторона истца его отвергла. Адвокат ответчика не смог внятно пояснить суду, почему он отказался от заключения договора, если изначально был на это согласен. Сам автор на судебное заседание не приехал. В результате в иске ему было отказано. Я как судья посчитала, что переписку можно расценивать как фактически сложившиеся правоотношения, поскольку в ней были обсуждены и согласованы существенные условия договора. И раз после этого продюсеру прислали ссылки на видеоматериалы для скачивания, значит, с этими условиями автор видео согласился. Также в решении я указала, что автор намеренно препятствовал выплате положенного ему вознаграждения. И это действительно злоупотребление правом». «Грамотно», — признала я. «Ага. Только представитель автора подал апелляционную жалобу». «Его право». «Да. Только суд апелляционной инстанции не согласился с моим решением». «И на каком основании?» — всерьёз заинтересовалась я. «Да». Конечно, заведомо неправосудным решением это не являлось, так что Машке, разумеется, ничего не грозило. Но любому судье неприятно, когда его решение не выстояло в апелляционной инстанции. В решении городского суда говорится, что количество, содержание и продолжительность видеороликов при переписке не обсуждались, то есть существенные условия договора, согласно пункту 6 статьи 1235 Гражданского кодекса, всё-таки определённы не были. Также апелляция указала, что лицензионный договор, согласно всё той же статье Гражданского кодекса, заключается в письменной форме, а несоблюдение её влечёт его недействительность. И переписка в силу первого обстоятельства не является акцептом оферты. Ну и суд пояснил, что злоупотребление правом не может быть признано на основе моих предположений, что автор преследовал недобросовестную цель. Мол, он имел полное право на защиту своих интересов, а интеллектуальные права были нарушены в тот момент, когда первая серия вышла в эфир и в интернет без договора. Тоже грамотно, была вынуждена признать я. Всё-таки в юриспруденции много казуистики. Один и тот же факт или событие можно трактовать двояко. Когда я слушала доводы Машки, то полностью была с ними согласна. Но и аргументы московского городского суда тоже казались мне правильными и логичными, несмотря на то, что с точки зрения здравого смысла правда на стороне Худякова, а не Предприимчива, но не очень высокоморального автора видео. Вот такие мы крючкотворы. Закон суров, но это закон. И чем дело кончилось? Худяков пойдёт опротестовывать это решение в следующую вышестоящую инстанцию? Махнул рукой. Апелляционная инстанция в своём решении уменьшила размер компенсации до минимума. С Худякова взыскали 30 тысяч рублей. Если идти дальше, то он на адвокате и судебных издержках больше потеряет. Суд посчитал, что таким решением и справедливость восстановлена, и недобросовестное обогащение автора невозможно. И воспитательный момент для Худякова присутствует. Мол, будет знать, как без договора ролики в свои фильмы вставлять. В следующий раз неоднократно подумает вместо того, чтобы на пальцах договариваться. Ответчик отделился лёгким испугом, кивнул я. Ладно, Машка, не расстраивайся. Ты сделала всё, что могла. В одном наши городские коллеги правы. Будет этому муку наука. Договоры надо оформлять вовремя и точно, чтобы потом по судам не бегать. Как говорит в таких случаях мой Виталий, а он давно в бизнесе. Люди в бизнесе все разные, но в основном дерьмо. Всегда можно нарваться на такого вот умника, который захочет по-лёгкому бабла срубить. Соломку надо подкладывать. Вот так вот. Согласна. Сказала Машка, стряхнула со своего модного костюмчика крошки от пирожного и встала. Ладно. Побежала я на своё заседание. Спасибо за компанию и за то, что подняли настроение. Мы с Анечкой тоже приступили к своей работе. Но до конца дня я то и дело возвращалась к мысли, какие причудливые формы иногда принимает правосудие и насколько всё-таки расплывчато понятие справедливости. В земном суде